223. -е. Матерь Агни-йоги Рассказ Льва Толстого «Отец Сергий» Замечателен тем, что указывает Как жестоко может обманывать себя человек, Полагая, что он победил свой астрал окончательно. полеев и ослабив дозор, Может подвергнуться он неожиданно Новому необузданному восстанию астрала, Забыв о копье недремлющим над драконом и о том что отрубленные головы чудовища отрастают вновь поэтому учение говорит о недремлющем и постоянном дозоре который не прерывается ни ночью ни днем ибо только в таком непрестанном бодрствовании можно устоять до конца